Глава десятая. Касара. Касара услышала, как собственные крики отдаются эхом в ушах. Каждый мускул болел, словно пара огромных рук крепко схватила ее, не давая двигаться. Собственная кровь ударила по барабанным перепонкам. «Касара!» — это был голос Асана, но она не могла сосредоточиться на нем из-за боли. Удерживаемое ею пламя растаяло а вместе с ним отступили и тени. Уменьшились, ослабели, сгрудились вокруг нее. Она рухнула на колени. И только тогда Касара взглянула вниз. На полу под ней сверкал магический круг, едва различимый в пыли. Начертанные незнакомой рукой символы были грубыми и угловатыми. Касара... Асан пытался дотянуться до нее, но его рука ударилась о невидимый барьер круга. Касара ахнула, И ее крик наконец-то стих. Бандиты все еще наблюдали за ней, не смея сделать шаг. Тот, кого схватили ее тени, глубоко болезненно вздохнул. Она щелкнула пальцами и... ничего. Ее тени в панике закружились вокруг нее, не в силах вырваться из круга. Она снова щелкнула. Опять ничего. Косара выругалась себе под нос. Их завели прямо в ловушку, как и подозревал Асан. Круг нарисовали всего пару часов назад, явно с расчетом, что косара в него угодит. Маломир предал ее. Снова. «Я же говорил, ты должна просто сжечь их всех», — промурлыкал голос змея ей в ухо. «Заткнись!» — молча рявкнула она на него. Приспешники Карайванова внимательно следили за ней, готовые наброситься, если магический круг окажется недостаточно сильным. И вот их позы расслабились. Злобные улыбки расползлись по лицам. Косара открыла рот, не зная, что хочет сказать. Торговаться с ними? Молить? Она слышала, что нашептывал змей. «Скажи им, что они пожалеют, если коснутся тебя. Скажи, что ты сожжешь их дома вместе с их семьями. Ты же знаешь, что хочешь этого». Она так и не успела ничего вымолвить, как раздался выстрел. Пуля влетела в открытую дверь и вонзилась прямо в плечо темноволосой девушки. Та вскрикнула, схватилась за руку, и ее пальцы тут же окрасились кровью. На пороге стояла Роксана, широкими плечами загородив большую часть дверного проема. Она держала пистолет на изготовку. Один ее глаз опух налился синевой, но целиться ей это явно не мешало. Следующий. Однако что-то было не так. Роксана являла собой грозное зрелище, даже когда не размахивала пистолетом с кровожадной ухмылкой. Бандиты же выглядели невозмутимыми. Никто из них даже не вздрогнул, когда их подружку подстрелили. Да та и сама все еще ухмылялась, несмотря на кровь, просочившуюся сквозь рукав. Роксана выстрелила снова. На этот раз пуля попала в затылок. Девушка зашипела от боли, но даже не пошатнулась. Лишь поднесла руку к голове, зарылась в волосы и, найдя пулю, вытащила ее. Вытаращив глаза, Роксана сделала шаг вперед. И этот ее маневр позволил косае увидеть улицу за спиной охотницы. Несмотря на поздний час, снаружи было достаточно светло, чтобы различать дома и магазины. Луна низко тяжело висела на горизонте. «Идеально круглая луна. По спине косары прошел холодок. Луна была полной. Свинцовые пули Роксаны не убили подручную Карайванова. Это могло означать только одно. Тебе следовало сжечь их, когда у тебя был шанс. И косара даже не нашлась, что возразить».